снова появилась канапата. Она хватала ртом воздух, лицо шло малиновыми пятнами. Чёрный вырвал у неё из рук чёрную тряпочку, которую передал моей хозяйке. Джейн сняла с моей шеи бандану и нацепила галстучек. Врезнаться эта штука мало отличалась от ошейника, также неприятно душила. Я даже хотел содрать её с себя. Нау окружающие незамедлительно рассыпались комплиментами. Ой, то что надо, очаровательно. Ой, какой бояшка. Люди, поди их разбери. Джейт предложили пройти в зал без меня. Оставайся с Ребеккой, велела мне хозяйка. Слушайся её во всём и веди себя хорошо. Она почесала мне ушко. И не волнуйся. Легко ей было говорить. Не нервничай, продолжал ущеваривать Джин, но у неё и самой дрожал голос. Мамочка уходит не надолго. Но ну, куда именно? Я буду смотреть на тебя из зала. Тео уже Эна думала, что меня это успокоит. Но, ну, конечно, Ребекка показалась мне хорошей, но Как можно просить своего любимого пёсика остаться с какой-то тёткой, которую он едва знает? Я обеспокоен за Скулил. Мои крошки тоже не любят оставаться в одиночестве, сказала Ребекка. Обещаю, твоя хозяйка скоро вернётся. Но когда именно? Я ужасно взволновался и даже затрясся всем телом. Итак, детки, шоу начинается, объявил Чёрный нервно. Всё последовавшее за этим походило на кошмар. Сушилы толкнул кого-то за занавеску. Когда девица вернулась, её сменил парень, а девицу схватили за локти и принялись с невероятной скоростью переодевать. Я не желал принимать участие в этом безумии, но Мой сыребкой неумолимо двигались в очереди к занавеске. Моя сопровождающая тянула меня за поводок. "Ну давай, малыш, будь умницей. Мы выходим следующими". Я отказывался двигаться с места. "Ваш выход", велел Чёрный, не сразу заметив, что я упрямлюсь. "Я никуда не пойду". Он принялся танцевать вокруг меня. Ну давай же, выходи, пёсик. О, господи, публика ждёт. Пауза затянулась. В чём дело? Хайлс, спросила Рэйбекка. Разве ты не хочешь увидеть Джейн? О. Со мной заговорили на моём языке. Где там Джейн? Показывайте. В общем, мы вступили за занавеску. Свет ударил мне в глаза с такой силой, что я зажмурился и споткнулся. Мы оказались в огромном помещении, стояли на узком помосте. Впереди и по бокам сидели люди, в основном женщины. Они были уровнем ниже нас и взирали довольно придирчиво. Некоторые болтали и смеялись, кто-то хлопал в ладоши. Кажется, нам искренне радовались. Думаю, не стоит уточнять. что я этой радости не разделял. У меня была единственная цель найти Джейн. Ребекка потянула меня вперёд, прямо по курсу я увидел Йоркширского терьера, сидящего на коленях какого-то мужика. Собака, увидев меня, принялась заливисто лаять. Заткни свою пасть, жалкое подобие пса. Что ты о себе думаешь? Сидишь с дурацким видом, на голове идиотский банд Делаешь вид, что отличаешься от других собак? Ребекка пыталась меня унять. Наклонилась вниз. Ее груди живо выскочили из выреза наружу. Толпа охнула. Даже йоркширский дурак заткнул пасть. — Черт! — пробормотала Ребекка, роняя поводок и принимаясь поправлять платье. Пока все пялились на ее грудь, я озирался в поисках Джейн. Ай-ай, куя, ой, не заметил, зато мой глаз углядел кое-кого другого. Он стоял позади других, непренуждённо привалившись к стене. На его лице играла ухмылка. Боп. Я был так счастлив его видеть, что незамедлительно спрыгнул с помоста. Мне повезло приземлиться на толстые ляжки какой-то объятной женщины, так что я не пострадал. Не волнуйтесь. Она, правда, совершенно не ожидала нападения. Убирайся прочь, завяжала она очень высоким голосом. Я повиновался, поскольку спешил к дорогому мне человеку. Ой, на пути возникла проблема. Она была одета в юбку и туфли, а пахла моими любимыми духами. Стой, Майлс. "Той!" крикнула Джейн, наступая на мой поводок. По её голосу было ясно, что я совершил какую-то ошибку. А я так стремился к Бобу, что упрямо рванулся вперёд. Поводок выскользнул из-под ноги Джейн, и я понёсся к хозяину. "Придержи коней, Рушан!" засмеялся Боб, подхватывая меня на руки. Я, как обезумевший, облизывал ему лицо. Боб? Я обернулся и увидела заждаченную Джейн. Вот уж кого не ожидала встретить. Не думала, что ты посещаешь модные показы. Это впервые. Можешь поверить. Скажу больше, меня затащили сюда силком. В показе участвует дочь одного из моих клиентов. Я видел, что Джейн смотрит на носки своих туфель. Та. С кем ты был в Блумендейле? Хм. Ничего не говори. Мне до сих пор так неловко. Да? А мне произошедшее показалось забавным, словно сцена из комедийного фильма. Из мрачного триллера, на мой взгляд. Просто онала Джейн. Отличный, кстати, сегодня показ. Вдруг рассмеялся Боб. Я рад, что не пропустил суперзрелище. Настоящая катастрофа, да? Я и Необа как когда-то давно одновременно засмеялись. Я даже зажмурился от радости, а потом лезнул Боба в нос. Момент был разрушен с появлением Кнопаты. суши велел передать, что он вне себя. Он больше не нуждается в услугах Майлса. Но ведь всё начал не Майлс, виноват тот Йоркширский терьер. Точно, подхватил Боб. Этот наглый выскочка спровоцировал нашего пса. Поверьте, мне это прекрасно известно, но этот йоркшириц принадлежит владельцу одного из крупных магазинов одежды. Так что с его собаки взятки гладки. А та женщина, на которую приземлился Майлс, её чуть удар не хватил. Настоящий скандал, хотя я между нами еле сдерживала хохот, как и мы. Кстати, пока вы не ушли, возьмите галстук. Оставьте себе, махнула рукой канапатая, сувенир на память. Я скажу суше, что галстук затерялся среди вещей. Я подумал, что мне их шмотка не нужна. Но мои муженьем никто не интересовался. Да. Твоя карьера супермоделии окончилась быстро, заметил Боб, чмокая меня в морду. Лечно я был этому только рад. И слава богу, поддержала меня Джейн. Меньше возни. Думаю, быть агентом вешалки неблагодарное дело. Считаешь, мне повезло? Угу. Кстати, есть идея, боб поколебался. Я собирался уходить. Может, выпьем вместе кофе или вина? Может быть, обсудим модельный бизнес, подхватила Джейн. Да-да-да, модельный бизнес и именно это я и хотел предложить. Джейн помолчала, затем спросила неловко: "Ты пришёл один?" Не станешь ждать ту модель. Скажем так, деловой контракт не обязывает меня ухаживать за дочерью клиента. Всё ясно. Боб совершенно свободен. Хозяин высунулся на улицу и сразу же заскочил обратно в магазин. Чёрт. Льёт как из ведра. Я глянул наружу из-за его ноги. Мне хотелось увидеть, кто там чего льёт. Посидеть в летнем кафе не удастся, сказал Боб, брецая мелочью в кармане. Но «Ну, Джейн покусала нижнюю губу. У меня есть другая идея. Подёргла мочку уха, поскольку в закрытые заведения мистеру Майлсу вход воспрещён можно Мы с хозяином ждали продолжения, но Джейн почему-то покраснела и умолкла. И вдруг, махнув на всё рукой, Джейн выпалила, глядя себе под ноги: "Можно пойти выпить дома?"